Глава 25 Посольство США в Париже размещалось в компактном комплексе зданий на Авеню Габриэль, к северу от Елисейских полей. Эти три акра земли принадлежали Америке, что в свою очередь означало, что на всех граждан, оказавшихся на этой земле, распространяются те же законы и подлежат они той же защите, что и граждане, проживающие на территории Соединенных Штатов. Ночная дежурная оператор была погружена в чтение журнала «Тайм», когда от этого занятия ее отвлек телефонный звонок. Посольство США бросило она в трубку. «Добрый вечер», — человек говорил по-английски с французским акцентом, — «мне нужна ваша помощь». Говоривший старался быть вежливым, но в тоне его явно улавливались командные и раздраженные нотки. «Мне сообщили, что на вашу автоматизированную систему для меня поступил звонок». «На имя Лэнгдона. К сожалению, я забыл цифровой код доступа. Эти злосчастные три цифры. Если поможете, буду вам примного благодарен». Девушка-оператор растерялась. «Простите, сэр, но это послание, должно быть, поступило очень давно. Дело в том, что два года назад ту систему сняли из соображений безопасности. Кроме того, код доступа состоял из пяти цифр. А кто вам сказал, что для вас поступило сообщение?» «Так у вас нет автоматизированной системы приема звонков?» «Нет, сэр. Любое сообщение теперь записывается в бюро дежурным». «Как вы сказали ваше имя?» Но мужчина уже повесил трубку. В конец обескураженный Безуфаш брел по набережной Сены. Он был уверен, что Лэнгдон набирал какой-то местный городской номер, потом назвал код из трех цифр и выслушал запись. Но если Лэнгдон звонил не в посольство, куда черт побери он звонил? Тут взгляд Фаша упал на мобильник, и он понял, что ответ в прямом смысле у него в руке, ведь Лэнгдон пользовался моим телефоном. Фаш нажал несколько клавиш и получил доступ в меню, представлявший список недавно набранных телефонных номеров, и нашел номер, по которому звонил Лэнгдон. Парижский номер плюс код доступа из трех цифр — 454. Фаш тут же набрал. После нескольких гудков он услышал женский голос. «Добрый день, вы позвонили Софине Вео», — сообщил ему автоответчик. В настоящий момент она отсутствует, но... У Фаша вся кровь прихлынула к лицу, пока он набирал код доступа 454.